Выдал старшего конвойного. Он заплакал первым, не выдержал. Воспитательницы готовили детей к этому загоде. Что же они внушали своим питомцам? Чтоб сироты в послевоенное голодное время поделились своей порцией с арестантами?»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 Лес, месторождение нефти, угля определяли их производственный профиль. В каждом из этих лагерей имелась либо своя г и д б р и г а д а либо театральный коллектив.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 Ухтинская концертная бригада тоже имела славу высокохудожественной. В целом процентов на 80 она действительно состояла из профессионалов. Руководил б р и г а д ы Эггерт, которого многие знали по фильму «Медвежья свадьба». Было много артистов, кважединцев о или, как их называли, «харбинцев». Гроздов, с о в и ц к а я л и б ы х р е б о в с к и й и другие. Наш директор, Сенечка Ерухимович, к о в ы ж и д е н е ц как и они, с детской гордостью вещал. Так я ж еще пацаном видел их на сцене в Харбине. Это ж не артисты, о блеск. с и н ч к и мы, кстати, обязаны и рассказам о появлении х а р б и н ц е в к о в ы ж и д и н ц е в на севере.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 Свет, костюмы, оркестр, решительно все было отмечено культурой, вкусом, выдумкой. Пели Зина Корнева, Глазов, обаятельная б а л е р и н а х а р б и н к а Наташа Пушина покорила танцем с мечом, играл на виолончели мастер Крейн, исполнялись песенки Беранже. После нашего бедного СЖДЛ в Ухтинском лагере все казалось осмысленным, технически оснащенным, даже дороги, по которым нас возили, были превосходными. Геологами в Ухте была найдена тяжелая нефть, которую добывали шахтным способом. До этого обнаружили радиоактивную воду.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 Неизменной и здесь оставалась главная величина – неисчислимое количество заключенных. Начальник политотдела СЖДЛ между делом усадил нашего директора т е к за имевшиеся в лагерном архиве документы. «Напиши, понимаешь, создай композицию о строительстве северной дороги, чтоб стоящая б ы л о ясно?»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 Первый поезд по новой железной дороге, проложенной заключенными в болотистой местности, вели также заключенные машинисты. Приехавшее начальство бесстрастно наблюдало, как радовались и плакали невольники-первопроходцы, одолев свой первый рискованный рейс.